Осизи. На гребне холма, пестреющего темными пятнами садов и светлыми полосками стен, Ассизи ждет часа, который принесет ему покой и забвение. Странное чувство охватывает приезжающего, когда он впервые вступает в этот тихий город, полный великой дремоты и маленькой непонятной жизни. У Асизи нет той простой связи с окружающей деревней, которая прочно удерживает в немудром сельском обиходе другие города Умбрии. Особая тишина Ассизи не нарушается ни шумом ремесел, ни говором торжища. На сельскую жизнь Италии Ассизи взирает с некоторой высоты, почти не участвуя в ней. Здесь как-то невольно задумываешься, об источниках существования города. Его пустынные улицы бедны, и на них встречаешь иногда тех нищих и праздных людей, которые мерещились всюду в итальянском ландшафте путешественникам сороковых годов, но которые, благодаря Богу, давно исчезли в полной энергии, бодрости и любви к труду новой Италии. Всяческая энергия жизни отлила от стен Ассизи, и из этих стен ушло куда-то На сторону все, что родилось в них живого и выросло деятельного, и вместе с тем Ассизи не обрело ни истинного покоя, ни благого забвения святых мест. Громкая слава умрийского города нарушает этот покой и препятствует этому забвению. Именно она является единственным источником существования Ассизи, изолируя его от всяких других возможных источников. Из-за нее глядит превознесенный город так созерцательно и отдаленно на окружающие его поля и рощи олив. Ради нее его улицы полны гостиниц, шумящих в час полдня и в час заката, космополитическими завтраками и обедами. В темных церквах Осизи или перед залитым светом видом Умбрийской долины – Собирает она день ото дня новых и новых туристов, проверяющих трогательность впечатлений, описанных в бесчетных книгах на всех языках Европы. Есть нечто тягостное зрелище вечного притока мирского любопытствования к одному из мест, казалось бы, менее всего грешащих какой бы то ни было диковинностью. В умнейшей из книг, рожденных за последнее время на свет Италии, В итальянском приключении Фердинанда Бака автор такими словами изображает это коробище его зрелище. В нижней церкви, окутанной сумраком, хоры красок слагались в звучные песнопения, угнетающие были служения, которые совершались здесь в честь Джотто. Прозлиты, эстеты, верхогляды бродили взад и вперед и шушукались между собой. Акварелистки заседали на своих обычных местах. Гнилая атмосфера, где сырость погреба всмешивалась с веяниями литературных восторгов, царила под четырьмя парусами крестового свода. Сменяли друг друга люди, охваченные подчеркнутым благоговением, любовники, пилигримы, поправшие правила нравственности, свободолюбцы и мятежники, но мады искусства, жадные до всемирных сенсаций. И все с экстатическими минами на лицах запрокидывали головы к трем добродетелям, которых прославил здесь Джотто, и которые по странному совпадению именовались бедность, целомудрие, послушание. Но и не Джотто, То только относятся эти угнетающие служения. Когда монах Портеон Кулы задает одному из героев Фердинанда Бака вопрос, любит ли святого Франциска в Париже, тот отвечает ему, святой Франциск, во всяком случае, мода сегодняшнего дня, о нем пишут теперь много книг. Книги Сабатье, д признание Ергенсона, переведенные Де Визева, Бесчисленные умбрийских путешественников служили святому из Осизи дурную службу. Сан-Франческо вошел в круг интеллектуальных интересов современности и ее сентиментальных симпатий. Среди скептиков, среди равнодушных к религии, среди самых сомнительных христиан и самых плохих язычников бедный фрате, брат, приобрел много неожиданных друзей, сложивших о нем на конве Фиоретти цветочков, какую-то новую и совсем особенную легенду. Любопытствующим нашего времени эстетическим пилигримом наших дней Поверелло да Сизи, бессребренник из Ассизи, представляется вовсе не тем, чем был он в действительности. Благословение природы и предвестие искусств Возрождения — вот то, что связывается с именем Франциска в представлениях его новых поклонников. Но отношение Умбрийского святого к природе пусть не вводит в заблуждение слагателей неофранцисканской легенды. Познавший сущность францисканства в более глубоком личном опыте датчанин Ергенсен, приведенный святым Франциском в лоно католической церкви после блужданий по скандинавским литературным кафе, говорит об этом следующее. Нет ничего более ложного, как принимать святого за пантеиста. Никогда ему не случалось мыслить о слиянии Бога или себя самого с природой, и смены аргоистического опьянения с пессимистическим отчаянием, которые рождаются ощущением пантеизма, были всегда ему чужды. Его отношение к природе всегда просто и до конца исчерпывалось первыми словами символа веры — верою в Отца, который есть в то же время Творец. Говоря о религиозной поэзии Сан-Франческо, Ергенсен подчеркивает, что в знаменитом гимне «Солнцу» нет ничего ни греческого, ни германского, чувству его чисто библейское и, следовательно, чисто христианское. И Ергенсен выводит гимн «Франциско» непосредственно — из хвалебного гимна, который пели Анания, Азария и Мисаил среди пламени, уготованного для них вавилонским деспотом и который церковь унаследовала от синагоги. Те неизменные наименования братом или сестрой, с которыми святой Франциск обращается к стихиям и всем предметам и явлениям видимого мира, Верно ли понимается смысл их людьми, видящими здесь свидетельство его кровного родства с природой? Эти фратти и суоре, братья, сестры, в устах Сан-Франческо звучали как обычная формула монашеского обращения и распространялись на весь видимый мир. Эта формула выражала лишь омонашествление им мира». Святой Франциск был монахом и аскетом. На камнях гор, на берегах ручьев делил он со своей братьей хлеб деревенских даяний. И было бы ошибочно видеть в этих трапезах возродившиеся пиры странствующих философов Древней Греции. В и без того скудную пищу свою Сан-Франческо любил подмешивать пепел костров, целомудренную сестру Залу и этого Не сделал бы ни один греческий мудрец, и даже киник остановился бы перед таким нарушением природного естества ради воли к спасению. В новой легенде о святом Франциске не забыт ни один эпизод, красноречивый в своей доступной современному сознанию трогательности. Мы помним его чудо с розами и охотно вспоминаем его проповеди птицам. Но мы забываем о непрестанной борьбе его с соблазнами радости мира, о строжайшем подвижничестве его в Сартеану, где ежедневно он бичевал себя узловатой веревкой и, выбегая полуногим на снег, покрывавший почву, лепил семь снежных кукол, приговаривая, «Гляди, Франческо, вот это твоя жена, вон та, толстая, а вот это четверо твоих детей, два сына и две дочери, а вот те двое слуга и служанка. Гляди!» Они помирают от холода. Одень же их скорее. А если нет, если не можешь ты этого сделать, бедный Франческо, радуйся, что не о ком тебе пищись, кроме Господа. Мы забываем особенно часто о чуде стигматов, являющемся высшей точкой того аскетического восхождения, которое совершил умбрийский святой. В новой легенде это чудо, как-то вовсе отсутствует. В старой и подлинной легенде оно занимает подобающее ему главное место. На одной из диких вершин Казентина, среди голых скал и пропастей Альверна постигло святого Франциска это мистическое уязвление, и, думается, места таких пустынно-жительств его, которых немало кругом Ассизи, раскрывают смысл его примера так, как не раскрывает само Ассизи, видевшие рождение его в доме купца Дернардоне и первый обед. В своей книге «Францисканские паломничества» Иергенсен описывает посещение обители близ вершины Альверна. «Мне приходилось слышать от приезжих, — сказал ему здесь францисканский монах, которые только что посетили Ассизи, — признание в том, что все виденное ими до тех пор бледнело и превращалось в ничто, — По сравнению с горой Альверна. Тизи прекрасно, приветливо, привлекательно. Это как бы цветение францисканства, но только здесь можно видеть глубокие корни движения, те пропасти из глубины, которых оно глаголит к Богу. И здесь только одно определение может прийти на ум. Это жутко. Да, повторил монах, это жутко. От такого понимания Франциска и францисканства, разумеется, далеки осистские гости, которых наблюдал Фердинанд Бак под сводами Нижней Церкви. Из явлений, доступных нашему воображению, явлений святости, несомненно, одно из самых жутких. Экстатическое христианство Сан-Франческо должно сжечь и испепелять каждого, кто попытался бы приблизиться к нему вплотную. Те же, кто хотят видеть в душевных горениях святого лишь невинный розовый свет моральной сказки, те недостойны касаться ни подвига, ни святости, ни экстаза. Франциск Осиски и вся жертва его остаются для них лишь занимательным литературным эпизодом. Связь Сан-Франческо с искусством раннего возрождения, который посвятил свое объемистое исследование Тоде, играет немалую роль в сложении эстетической неофранцисканской легенды. На самом деле эта связь не настолько ясна, чтобы сама тема Тоде казалась бы нам бесспорной. 13 век полон предчувствиями новой эпохи, предсказаниями Ренессанса, обильно французская готика и всеобщее брожение умов, Тот напор свободного религиозного искания, под влиянием которого заколебалось здание церкви в годы кенте третьего, предвещали пробуждение интеллектуализма, духа критики и реформы. Нечто от реформизма примешалось, как известно, к францисканскому движению непосредственно после кончины его родоначальника. Но в самом Сан-Франческо мы тщетно бы, разумеется, стали искать тех душевных смятений, в которых возникают новые концепции, и тех неудовлетворенностей духа, которые являются зерном творчества. Поверелло да Сизи был одним из тех простецов, которые так хорошо известны нам, русским, ибо под их неумолчный призыв прошла вся наша история, от новгородских блаженных и московских юродивых до добровольных изгнанников наших дней». В своем отрицании всякой книжности, учености, всякого мудрствования и даже всякого предания осистский святой любил называть себя смиренным именем нищего духом. «Соно идиота! Я слабоумный!» — говорил он. Один вновь вступивший в орден брат попросил разрешению Сан-Франческо держать при себе псалты и читать псалмы Давида. «Дитя мое!» ответил святой, «сегодня будет у тебя псалтырь, завтра тебе захочется иметь часослов, а когда у тебя будет часослов, ты, пожалуй, сядешься в кресло, как важный прилад, и скажешь брату твоему, а ну-ка подай сюда, мой часослов». И, получая новичка, Франциск высказал свою излюбленную мысль, «Карл, император, Роланд и все другие герои били, снеся труды и жертвы против неверных, и в конце концов одолели их, и стали святыми мучниками, и пали в борьбе за веру Христову. Но сейчас есть много людей, которые хотят добыть себе славу и похвалу лишь тем, что рассказывают, как те герои страдали и какие дела совершали. Подобно тому, многие из нас хотят заслужить почитание ближних лишь тем, что рассказывают и проповедуют о великих деяниях, совершенных святыми. В этих словах Сан-Франческо произнесено осуждение всяческому повествованию и в том числе повествовательной живописи. Францисканское повествование возникло, тем не менее, вскоре после кончины святого. Томазу ди челану не прославил себя именно ничем другим, как тем, что рассказал житие Франциско. Легенда святого Бонавентуры, легенда трех спутников, Фьоретти, последовали за Вита Прима и Вита Секунда, Томазо Ди Челано, за главной жизнью и второстепенной жизнью. Человечество еще раз оказалось менее жаждущим самих дел, чем сказаний о них. В этих сказаниях нашлось... Достаточно сцен, которые могли быть запечатлены живописцами в стенных росписях и иконах. В работах этих живописцев мы не найдем, однако, черт какой-либо особой духовной близости к святому Франциску и не найдем даже вообще черт специфически францисканских. Джотто, с именем которого связаны осистские росписи, менее всего обнаруживает эти черты. Легенда Сан-Франческо, написанная отчасти им, отчасти его учениками на стенах Верхней Церкви, свидетельствует об увлечении повествованием, жизненностью, изобразительным драматизмом. Во всех 26 сценах здесь мы не найдем ни забвений действительности, ни мистических экстазов, и наиболее действуют на нашу восприимчивость как раз те из них, которые более других повседневно и житейски эпизодичны не будет привлечением сказать, что Джотто не был решительно ничем обязан францисканству, и что, изображая легенду, он оказался столь же мало затронутым ею по существу, как и какой-нибудь Гирландайю через полтораста лет после него. Что же касается происхождения искусства Джотта, то на этот счет мы располагаем теперь данными, которыми не располагал Тодде, когда писал свое исследование. Лишь сравнительно недавно определилась фигура Пьетро Каваллини, наиболее вероятного учителя Джотто, и вместе с тем выяснилась важная роль других римских фресканти, мастеров фрески и мозаистов, которые работали вместе с Джотто и Каваллини в Риме и в Ассизе. Корни искусства Джотто протягиваются к тем явлениям прото к которым относятся Космати и Арнольфо де Камбио, которые начинаем теперь угадывать мы и в византийском искусстве на рубеже 13 и 14 столетий. К этим явлениям даже и с весьма большой натяжкой едва ли может быть причислено движение францисканства. Стилистическая критика разрушила в последнее время легенду о живописном кульминировании, Францисканство в тех четырех аллегориях, которые будто бы написал Джотта на четырех парусах крестового свода над гробницей Сан-Франческо в Нижней Церкви. Вполне основательными доводами Вентури доказывает, что триумфы эти исполнены учеником Джотта, работавшим спустя одно или два десятилетия после фресок по Дуанской арене. И добавим, что Лишним доводом, подкрепляющим вывод Вентури, является, по нашему мнению, как раз монашеский характер аллегории, никогда не свойственный великому флорентийцу. Но то монашеское, что есть в концепции четырех триумфов, едва ли может быть отнесено именно насчет ордена, основанного святым Франциском. Францисканство оставило... Немного следов в искусстве и не могло оставить их больше, пока было верно прямым заветам Поверелло да Сизи. Другой монашеский орден, исполненный ученость и учительство доминиканства, должно было оставить более глубокий след в изобразительных искусствах Триченто. Еще не наступило время для всеобъемлющих своей теологической мудрости фресок испанской капеллы и для трагических уроков покаяния Кампо Санто. В ассийских триумфах, однако, уже глядит на нас монашеская ученость и монастырская наивность аллегорий райскими красками, предвещающая великого доминиканского живописца Фра Анжелико этим краскам обращают ныне взоры многочисленные иностранцы, предаваясь экстазам, почерпнутым из чувствительных книг. Слава Джотто и слава святого Франциска соединяются здесь для того, чтобы собрать под этими сводами людей по существу равнодушных и к искусству, и к религии. Ассизи стало местом сентиментальных паломничеств. Вместе с тем в его знаменитых церквах мало чувствуется стихии народной веры. Храм святого Франциского Ассизи не производит того впечатления вместилище жаркого народного благочестия, какое производит, например, храм святого Антония в Падуе. Он не увешен анекдотическими эксфото и вокруг его стен не шумит время от времени сельская ярмарка. Есть нечто от порядка музея в прибранности его капел и нефов. С тех пор, как государство секуляризировало монастырь, храм Сан-Франческо предоставлен эмоциям туристов и трудам искусствоведов, не дающих ему ни минуты покоя и отдаляющих от него благость забвения. Умоление вещей, осененных некогда жуткой тайной святости, крушение целых миров старой веры, видим мы здесь воочию, и зрелище это не таково, чтобы располагало оно. Медлить в осизе.